Ее помолвка была сродней Гордине, которая заслоняет от робкого, но постоянного сквозняка, способного, если ему не поставить заслон, причинить серьезные неудобства. Страйк считал, что в настоящее время должен перевести дух после долгих, изнурительных отношений, которые закончились, как, впрочем, и начались, вследствие обмана. Не собираясь отказываться от удобного и необременительного холостяцкого быта, Он успешно отражал попытки своей сестры Люси свести его с разными женщинами, которые виделись ему неудачницами с какого-то сайта знакомств. Конечно, нельзя было исключать, что Робин в один прекрасный день выйдет за Мэтью, и тот, пользуясь своим новым статусом, убедит молодую жену бросить ненавистную ему работу. Страйк верно истолковал уклончивость и недомолвки секретарши. Вместе с тем Страйк не сомневался, что Робин... Поставит его в известность, как только будет назначена дата бракосочетания. А потому эта опасная перспектива до поры до времени казалась ему весьма далекой. Широко зевнув, он решил все же посмотреть новости, сложил газету и бросил ее на стул. Спутниковая тарелка была единственной роскошью, которую позволил себе страйк, перебравшись в тесную мансарду. Небольшой портативный телевизор, больше не зависевший от слабенькой и ненадежной комнатной антенны, стоял на скайбоксе и показывал четкую, нисколько не зернистую картинку. С экрана вещал министр юстиции Кеннет Кларк. Требовал сокращения бюджета юридической помощи населению на 350 миллионов фунтов стерлингов. В полудреме Страйк смотрел на цветущего здоровяка с брюшком, объяснявшего членам парламента, что он намерен отучить людей по любому поводу обращаться к адвокатам и вместе с тем приучить их находить более приемлемые способы урегулирования конфликтов. Это означало, что малообеспеченным слоям населения не придется больше рассчитывать на юридическую поддержку. Но типичные клиенты страйка и им подобные могли и впредь ни в чем себе не отказывать. Теперь он выполнял поручения недоверчивых, жестоко обманувшихся богачей, Добывал информацию для их лощенных адвокатов, которые использовали ее в суде, чтобы повыгоднее обстряпать щекотливые бракоразводные дела или скользкие финансовые споры. Тянувшиеся к страйку нескончаемой чередой состоятельные клиенты рекомендовали его своим знакомым, угодившим в столь же неприятной истории. Это говорило о признании его профессионализма. Работа у него была хоть и однообразная, зато прибыльная. Досмотрев новости, он с трудом поднялся с кровати, убрал со стула остатки ужина и похромал в крошечную кухню, чтобы вымыть посуду. Армейская привычка к порядку не позволяла ему распускаться даже в периоды крайнего безденежья. Но, вообще говоря, ее основу составляла не только воинская дисциплина. Он с малых лет рос аккуратистом, подражая даже в этом дяде Теду, у которого во всем был порядок, от ящика с инструментами до лодочного сарая. В этом отношении мать Страйка, Леда, была полной противоположностью своему брату. Ее повсюду окружал хаос. Через 10 минут, сходив напоследок отлить, в совмещенном санузле всегда было сыро. Он почистил зубы над кухонной раковиной, чтобы не стукаться локтями о стенки. Вернулся в кровать и отстегнул протез. Выпуск новостей завершался прогнозом погоды. Температура ниже нуля туман страйк натер тальком культю ампутированной ноги теперь она болела меньше чем полгода назад и если не считать сегодняшнего английского завтрака и купленного на вынос карри страйк в последнее время перешел на домашнюю еду за счет чего сумел немного сбросить вес и тем самым уменьшить давление на ногу он ткнул пультом в сторону экрана смеющаяся блондинка вместе со своим стиральным порошком растворилась в темноте страйк неуклюже залез под одеяло Если Оуэн Куайн и впрямь отсиживается в писательском пансионате, выдернуть его оттуда не составит труда. Судя по всему, эгоист, подлюга, затихарился в глуши со своей драгоценной книжонкой. Зыбкий образ гневного писаки, вылетевшего из дому с дорожной сумкой через плечо, развеялся так же быстро, как и возник. Страйк уже проваливался в желанный, глубокий и безмятежный сон. Слабое уханье бас-гитары, доносившееся из далекого подземелья, вскоре утонуло в раскатистом храпе.